Глава двадцать шестая, в которой идет снег. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, а в конце декабря началось вдруг совсем другое стихотворение Пушкина. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. Семьдесят девятый год был одним из самых холодных. Дубак стоял нечеловечий. Говорят, в Подмосковье столбик-термометр опускался до минус сорока пяти. На Полесе было малость потеплее, но мне-то предстояло ехать на север, потому готовился соответственно к черту стиль и моду, главное функциональность. Бекеш с овчиной, толстенный вязаный свитер со стоячим воротником и вышитыми оленями, куда без них. Теплые штаны на рямках, огромные сапоги, внутри теплые мягкие чуни. Приятнее, чем в Дубровице климата не будет, а и в Дубровице было до жути холодно. Я бы и балаклаву на морду надел, но, боялся, не поймут. Зато была шапка лыжная, шапка ушастая меховая и тактическая борода, как последний рубеж обороны от холода. Специально отращивал. Ну и запас продуктов, того всего, Кто знает, как оно все обернется. В Заполярье еду. Провожать меня было особенно некому. Добрался до автостанции, с сомнением думы о дороге до Минска на автобусе. При нынешних погодных условиях взял билет, выпил чаю в буфете, прикупил прессы в ларечке. «Молодой человек, мне очень неудобно. Такое дело, даже не знаю, как обратиться». Эти типы были одинаковы во все времена. «Не сочтите за неуважение, но мне очень нужны тридцать копеек. Не хватает на билет домой, понимаешь?» «Поживший уже товарищ. Худой, в какой-то бодрной шубе, явно с чужого плеча, в грязных варенках, без колош и небритый. Нос у него был красный, руки тряслись. Куда билет, друг? Давай я тебе куплю, а?» Его лицо вдруг стало очень удивленным. Он привык или к тому, чтобы его сразу посылали нахрен, или давали немножко денег, чтобы отстал. — Что, правда? Купишь? — доходяга да, как-то смутился. — Вообще-то к маме в деревню было бы очень неплохо. — Куплю, как есть. Пошли на кассу. «Длинная Слобода. Это самый краешек Дубровицкого района. Далековато. Действительно, пешком не доберешься, особенно в такой мороз». Смешно было смотреть, как он неверяще мял в руках бумажную полоску. Он ведь и не собирался никуда ехать. Хотел настрелять мелочи, купить чекушку и забраться в ту берлогу, из которой он выполз. «Пошли, тебе возьму поесть чего с собой. М? Хочешь котлету в тесте и чай с сахаром?» Я критически глянул на него. «Две котлеты в тесте и пирожок с картошкой». Он только стюнул, сглотнул и кивнул. «Что мне стоило сделать человека сиюминутно счастливым? Ну, скажем так, гонорар за статью в строчек на 150, полторы странички машинописного текста, и мужчина в и шубе обретает счастье без порции спиртного». Когда я садился в красный междугородный Икарус, то думал о том, что билет он, скорее всего, сдаст. И таки купит себе чекушку, вместо того, чтобы ехать к маме. Может, и нет у него мамы в глинной слободе. Просто населенный пункт назвал подальше, чтобы денег состричь с меня побольше. Хорошо еще в Брест не собрался или в Освею. Я расположился на задних полностью пустых сиденьях и безбожно уснул, разомлев от тряски и тепла в своем кожухе Бекеша. Просыпаться было отвратительно. Все тело ломило, шея затекла так, будто я провел это время не на относительно мягких креслах Икаруса, а в средневековых колодках в качестве пытки. Кажется, я даже слюни пускал во сне. Оставалось надеяться только, что никто этого не видел. Но куда там? Стоило мне только привести свое тело в вертикальное положение и явить всему населению салона автобуса помятую рожу, очмелые глаза и всклокоченные бороду и шевелюру, как тут же раздалось хихиканье, и девичий голос заявил, «Поглядите, девчата, проснулся, мужчина мечты!» Я с трудом сфокусировал взгляд на источники неуместной иронии. Четыре девушки лет двадцати, с ног до головы обложенные футлярами с музыкальными инструментами, довольно симпатичные, светловолосые. Но кого в Беларуси можно удивить привлекательными блондинками? Иностранцев разве что? Исторгнув из себя порцию сипов и хрипов, я, наконец, смог спросить. «Это почему это я, мужчина мечты, товарищи музыкантши?» «Не храпите и Пушкина цитируйте», — ответила самая буйкая из них. «Храп как маразм», — сказал я, — «мешает только окружающим». А декламировал что? «Ну как же, под голубыми небесами, великолепными коврами». «А, действительно, что ж еще-то?» За окном действительно был мороз и солнце, день чудесный. Автобус катил по расчищенной спецтехникой дороге, взбираясь на вершину холма. покрытого морозными узорами окна, сквозь согретый дыханием девушек маленький прозрачный кружочек, можно было увидеть бескрайние заснеженные поля, далекие крыши деревенских хаток с уходящими в небо дымами из печных труб и обледенелые деревья. Красота? Красота! Я принялся снимать кожух, потому как в автобусе было, если честно, жарковато. «Глядите, девчата, у него есть свитер с оленями. Говорю же, мужчина мечты!» Они такие издевались надо мной всю дорогу, эти девчата. Ехали в Минск, в филармонию, на какой-то конкурс квартетов или типа того. Примерно в районе Осипович они заскучали и достали свои струнные смычковые и, не спрашивая ни у кого разрешения, вдарили ляваниху, погонени и еще какую-то цыганщину. В целом всем понравилось, но было довольно шумно. Поезд Минск-Мурманск идет 43 часа. Я как-то не придавал значения этому факту, ведь в той будущей жизни мне доводилось совершать вояжи по 40 часов, например, на Кавказ, но здесь не было гаджетов, не было дошираков и растворимых пюре, и целый ассортимент сублимированной пищи и сухих завтраков тоже Обладателем советского гражданства был неизвестен. Так что подумать о досуге и питании стоило. Да, волшебная папочка с моими записками сумасшедшего гарантировала несколько развеселых часов, но... Но я пошел в гастроном и в книгарню. Все было не так плохо. В столичном магазине имелось все для того, чтобы обеспечить организм набором калорий, белков, жиров, углеводов и витаминов и не сдохнуть при этом от заворота кишок. Были в продаже и сухофрукты из Средней Азии, курага там, изюм и все такое. А из книжек нашел даже кое-что из стругацких, к своему большому удивлению и радости. А еще Шукшина, сборник рассказов, и Ковля, и Ильфа с Петровым. В общем, не удержался, затарился книжечками. Если что, будут подарки. Лучший подарок – это книга. Тут это не просто слова. За хорошее издание нынче и подраться могут. Потому рюкзак мой оказался забит до отказа и потяжелел на несколько килограмм. Да и поезд уже стоял на перроне. Когда я выбежал из подземного перехода, и проводницы зябко стучали ногами об ногу и дышали паром, поджидая одиноких пассажиров. «А я к вам!» «Здрасте, мордасте!» — проговорила пожилая, видавшая виды женщина с ярким макияжем. «Вы пятый человек на весь вагон, у вас верхняя, но если хотите, занимайте нижняя. Думаю, полупустые, до Мурманска поедем!» Я взобрался в стылый вагон, еще не успевший хорошенько прогреться. Скинул кожух и шапку и принялся обустраивать житье-бытье. Все четыре моих попутчика оказались людьми весьма серьезными. Они часто выходили курить нечто настолько мощное, что глаза резало, разговаривали хриплым шепотом и были максимально вежливыми. Я никак не мог понять, они из сидельцев, моряков-рыбаков или золотодобытчиков? Или чего там добывают на Кольском полуострове? А может, они были и всем сразу в одном флаконе? Но ни одного матерного слова, никакого агрессивного поведения в свою сторону или в сторону проводниц я не видел. Хотя поначалу поднапрягся, когда один из них, поджарый и крепкий тип, с ежиком волос неопределенного цвета, спросил хлеба. Я щедро отполовинил ему от буханки ножом. «Поделиться хлебом с человеком, что может быть естественнее?» «Благодарю», — сказал он. А потом я краем уха услышал, как они просили ту самую бывалую проводницу заварить им чайку. Та жидкость, что она принесла в граненых стаканах с подстаканниками мимо меня, была черная и густая, как дубровицкая нефть, и ложки в ней совсем не звенели, несмотря на бодрый ход поезда. Судя по всему, мужчины чай попробовали сразу, потому что раздался еще более сиплый, чем раньше голос. «Однако, мать тебя, жизнь помотала!» Проводница только хмыкнула и прошествовала в свое купе походкой царственной особы. Поезд ехал по местам примечательным, миновали станцию Дно, где, согласно официальной версии, отрекся от престола последний император. Ночью долго стояли, и из окна виднелся господин Великий Новгород, древняя Боярско-Купеческая республика, которую по нынешним временам, наверное, пришлось бы именовать «Товарищ Великий Новгород», ибо господа в 17-м закончились. Ну ладно, в 21 первом, кое-где даже в 22-м. Утром вышел подышать никотином, который исторгали из своих прокуренных легких мои непростые попутчики. Посмотрел на столицу Карелии, Петрозаводск. Хотел хоть одним глазком взглянуть на Онежское озеро, скованное льдом, но лютый мороз загнал меня в вагон. К моему удивлению, по поезду развозили горячие обеды. Так что мне удалось навернуть котлетку с пюрешкой и почувствовать себя счастливым. Читал книги, играл с теми самыми непростыми мужиками в нарды, на интерес. В карты отказался. Дурное это дело, в поезде в карты играть. Они меня угощали медом и дали с собой полулитровую банку. Вот уж угодили, так угодили. Мед я ужас как люблю, да и девчатам в гостиниц будет. Я уж потом подумал, что это они так за хлеб отдарились, не хотели оставаться должными. Хотя хлеб есть хлеб, какие уж тут долги, это же вроде само собой разумеется». А дальше я повалился на полку и до удурения читал книжки. Стемнело тут невероятно быстро, но за пургой я как-то не обратил на это особенного внимания. Увлекся стругацкими, да так и вырубился с книжкой на морде. Благо попутчиков не было, некому было огорчаться от такого обхождения с дефицитной фантастикой. Утром, когда проснулся, никак не мог понять, какого черта я такой бодрый в такую рань. За окном была тьма, хоть глаз выколи. Чернота, которую скрашивала только белизна снега. Глянул на часы. «Одиннадцать утра. Божечки! Вот она, полярная ночь!» Миновали легендарную Кандапогу. Проскочили ту самую Кемскую волость. мычали по бескрайним просторам великой общей родины. В какой-то момент я не удержался. Зашел к проводникам и спросил, что за дьявольский напиток они носили матерым мужикам. Копчик ответила ярко раскрашенная проводница и предложила. Хотите, перед Мурманском разбужу заранее и вам сделаю. Как у вас, сердечных заболеваний и склонностей к нервным расстройствам не имеется? Э, вроде нет. Ну, тогда с утра и попробуйте. Проводница не обманула. Подняла меня в пять утра и поставила на стол граненый стакан в металлическом подстаканнике с черной жидкостью. «Маленькими глотками», — сказала она. Забросил на плечо вафельные полотенца, едва попал ногами в сапоги и пошел, шатаясь в туалет, чтобы умыться и оправиться. Таинственный кубчик малость остыл к тому времени, как я вернулся и ждал меня, маслянисто поблескивая. Собрал вещи, убрал белье, оделся. Все это время доверчиво поглядывая на жижу в стакане и пытаясь оттянуть момент близкого с ней знакомства. Но вот все было убрано и собрано, и выхода другого не имелось. Я взял в руки стакан, отхлебнул. «Листья дубовые падают с ясеня!» Мой голос стал сиплым. В голове как будто взорвалась бомба. «Это во мне энергетики из жестяных банок. Это волшебный напиток, но вроде того, каким пользовались Астерикс и Абеликс. Я отпил еще чуть-чуть». «Вот ни хера себе, так ни хера себе!» «Кажется, все волосы на моем теле встали дыбом, сердце колотилось, вот-вот и я смогу свернуть горы и сокрушить полчища врагов, если потребуется». Когда я выходил на заснеженный перрон, прямо на первом пути у самого вокзала, проводница усмехнулась. «Ну что, копчик? «Огонь!» — сказал я. «Кажется, я больше не буду спать никогда». Мужики со мной попрощались крепкими рукопожатиями, закинули за спины свои баулы и ушли внутрь вокзала. Его здание старинской архитектуры с колоннами, куполом-ротондой и шпилем нависало надо мной огромной снежной глыбой. Я понятия не имел, куда мне теперь идти и что делать. Шесть утра, не завалишься же к Тассе в такую рань. Тем более она с родителями живет. В растерянности я обогнул вокзал и вышел на привокзальную площадь. Где-то вдалеке, в мгле, я разглядел свет фар. Оттуда слышался гул мотора и громкая матерщина. Может, таксисты? Снегопад поутих, и я уверенно приближался к застрявшей, как стало видно, в снегу машине. Сердце ёкнуло, точно такая же, как у Таси Волга, но матерящийся голос явно принадлежал взрослому пожилому мужчине. Водитель в меховой шапке ходил вокруг машины и ругался. Судя по всему, заднее колесо попало в какую-то выбоину, и без посторонней помощи выбраться не получалось, снег мешал. — Хоть бы одна скотина! В такую рань угораздила же япона мать! «Товарищ», — сказал я, — «вам помощь нужна». Водитель был большим, мощным мужчиной, седобородым и голубоглазым. Такими обычно изображают викингов. Ну, знаете, ярл, за рулевым веслом дракара, ветер в рожу, сверху валькирии, позади огонь и кровь, впереди морские волны, за весами верная дружина. Вот такой вот дядька. «О, неужели живая душа? А ты откуда такой взялся?» «С поезда я». А, слушай, ты вроде парень здоровый, толкнешь машину, а потом я отвезу тебя куда надо. Идет, идет. Он сел за руль, я поставил в снег рюкзак, поднатужился. Видали мы этих викингов? В наших полезских дебрях тоже волоты могучие не перевелись, да и купчик делал свое дело. Одним мощным рывком я вытолкнул газующую тяжеленную Волгу на относительно ровное место и в благодарность был осыпан с ног до головы грязным снегом из-под колес и выхлопными газами из трубы. «Сердечный дзякуй!» Я вполне был готов к тому, что он так и уедет в ледяную мглу, оставив меня куковать на площади. Но нет, давишний викинг сделал крутой полицейский разворот и остановился. Передняя дверь открылась. «Садись, парень! Выручил меня! Черт знает, сколько я бы тут проторчал! Куда тебе?» «Понятия не имею. Гостиницу бы какую, что ли!» Он заинтересованно дернул в ровью, но комментировать не стал. «В гостиницу? Так в гостиницу! Тут недалеко!» Выжил сцепление, поддал газу и включил дворники. Машина двинулась, пробираясь сквозь снова разошедшую пургу и бесконечную тьму. Водитель спросил. «А ты всегда такой добрый. Ты же от самого вокзала пёр, да? И все, чтобы мне помочь?» Я пожал плечами. Вряд ли этот жест был заметен, учитывая толстую бекешу. «Если мне это ничего не стоит, то почему бы и нет? Человек человеку друг, товарищ и брат, да? Ну и в конце концов, я сейчас еду в Волге, а не топаю пешком сквозь пургу по незнакомому городу. Хорошим быть хорошо!» Он широко улыбнулся. «А ты мне нравишься, парень. Я бы тебя к себе позвал, но у меня там сейчас такой бардак. Дети, внуки. Но место найдется. В кабинете тебя положу. Там диван удобный». «Давайте лучше, как договорились, в гостиницу». Спать я точно не хотел. Просто нужно было пересидеть пару-тройку часов, пока город не заживет обычной жизнью. Хороший буду в квартире у чужого человека с квадратными от кубчика глазами, праздно между спящих детей и внуков». «Ну, в гостиницу так в гостиницу». Седобородый крутанул руль. «Повез бы тебя в Арктику, но ее снесли, новую строят. Поедем в Полярные Зори. От центра дальше, но там у меня знакомые». Знакомые были, судя по всему, люди значительные, потому что работники сферы услуг метались как подстреленные, с заспанными, но очень деловыми лицами, и номер мне нашли моментально. «Ну все, парень, гора с горой не встретится, а человек с человеком...» На крыльце гостиницы мы врастились. Я смотрел вслед Волги, как две капли воды, похожей на Тасину, и думал о том, что ни он, ни я так и не поинтересовались именами друг друга. Бывают же такие встречи». «Адрес Таси у меня был записан на конверте. Точнее, это был адрес Тасиных родителей. Но в последнее время она там вроде как квартировала, помирилась с отцом. Точнее, он, вроде как скрипя сердце, принял выбор дочери». Я набил рюкзак гостинцами, купил в местном ресторане невесть, как заехавших сюда апельсинов. Добавил книг из Минска и мед от попутчиков из поезда. Расчесал бороду, почистил сапоги и отправился навстречу невесте. Пока ловил такси и ехал, под ложечкой сосало. Ну, там знакомство с родителями и все такое. Непонятно было, чего ожидать, к чему готовиться. С другой стороны, вот он я. Мне скрывать нечего. Камни за душой не таю, злого умысла не имею. «Еще бы цветов купить, но где я в Мурманске посреди зимы цветы найду?» У таксиста спрашивать не стал, вспомнил Николая и едва не плюнул под ноги, хотя жаловаться было грешно. Подвезли меня четко по адресу, к огромной семиэтажной оранжевой сталинке с балконами и лепниной. «Приехали!» — сказал молчаливый водитель. Заплатил как положено, по счетчику, и отправился искать второй подъезд. Мороз слегка щипал нос и щеки, снег прекратился, только сбивала с толку вечная тьма. «Как они тут вообще живут? Титановые люди!» Отворив тяжелую дверь, я шагнул в подъезд. Лифт, огромное грохочущее чудовище, поднял меня на седьмой этаж, и я вышел, с опаской оглядываясь. Конечно, самая шикарная дверь с массивной металлической ручкой, затейливой кнопкой звонка и позолоченными гвоздиками оказалась именно той, которая была мне нужна. Я глубоко вздохнул и надавил на кнопку. Раздалась мелодичная трель, потом топот, как будто к дверям мчало стадо слоняток и скрип пододвигаемой мебели. После секунды тишины детский голос звонко прокричал «Мам, там Гера приехал!» Это совершенно точно была Васька. И второй голос Аськин тут же затребовал «Дай мне, дай я посмотрю на Гею Белозер!» Я невольно расплылся в улыбке. И даже переполох, который начался внутри жилища Морозовых, теперь не мог сбить меня с толку. Приехать это было абсолютно правильное решение. Наконец дверь открыли. Девчонок там не было, была красивая пожилая женщина, настолько явно похожая на Тасю, что передо мной и вопросов не возникало, кто это. — Здравствуйте, Мария Ивановна, — сказал я. — Меня зовут Герман. Я приехал повидать Таисию. Разрешите? Она внимательно смотрела на меня такими же, как у дочери, зелеными глазами, как будто пыталась решить, пускать или нет. «Ну, проходи, Герман», — сказала она и улыбнулась, искренне. «Рада, наконец, тебя видеть». Я шагнул внутрь, дверь за моей спиной закрылась, и тут снова прибежало стадо слоняток. Слонятки мигом кинулись мне на шею и принялись спрашивать кучу всего сразу. Почему борода, почему долго не приезжал, что привез, что передала Пантелеевна, летел, плыл или ехал, и вообще, есть ли жизнь на Марсе? Тася стояла в дальнем конце коридора и счастливо улыбалась, а я беспомощно держал на руках девчат и смотрел на нее, и не мог наглядеться. Какая же она все-таки у меня красивая! «И где там этот Гера Белозер?» — раздался рык в глубине квартиры, и я напрягся. «Вот оно, явление отца народу!» Я повесил на лицо дежурную нервную усмешку, которая самопроизвольно сползла с моей физиономией, когда я увидел того самого викинга, которого вытаскивал сегодня из снега на привокзальной площади. «Доброго дня!» — сказал я. «Как там вы говорили? Гора с горой не встретится?» Тасин отец ошарашно смотрел на меня, а потом в его глазах промелькнуло узнавание, и он вдруг весело, раскатисто рассмеялся. ладно, все, сдаюсь!» «Доча, Маша, этот ваш Белозер, тот самый парень, про которого я утром рассказывал! Дела! Иди, Тася, целуй своего жениха! Можешь считать, мое благословение получено! Нормальный мужик!» И сделал пару шагов вперед и пожал мне руку. Она бы и так поцеловала. «Без благословения, это я точно знаю!» — Какой же ты молодец, что приехал! — сказала она, когда суета схлынула, и мы остались вдвоем на пару минут. — Никуда ты от меня не денешься! — усмехнулся я. — А я и не собиралась. Она спрятала лицо у меня на груди, и мы замерли на секунду. За окном было темно, и шел снег. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал ТЭП А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!